Вечером, когда поезд встал лагерем на ночлег, Стурлассона прихватил с собою обмотанный ивами прутьями 10-литровый кувшин с пивом и отправился в гости к охранникам. До 9 вечера шло веселье. Снорк ещё раза два возвращался за добавкой. А когда ихменный напиток закончился, упросил меня выдать фляжку со спиртом. Это был явный перебор, и я отправился вместе с ним к весёлой компании. Если цир военного морского флота СССР ни разу не выпивший спирт, таковым считаться не может. Это как у подводников. Если ты не испил плафон морской воды при первом погружении, то можешь считать, что его и не было вовсе. Викинги спирта в глаза не видели, не говоря уж о том, что пробовали. После показательного выступления при попытке повторить действо за мной, храбрые воины прониклись уважением. С Нори на ходу сочинил какие-то стихи, суть которых мне была непонятна из-за невежества в знания эпоса, после чего я был зачислен в близкие друзья северного народа. Утром с помятыми лицами мы стали растираться снегом. Это был единственный способ соблюдения гигиены во время пути. До ближайшего погоста, где можно было попариться в бане, было три перехода, но подхватить какую-нибудь вош или блоху никто из нас не хотелось так что растирались до красноты во всём теле. Алексей. Где ты научился пить эту гадость, спросил меня Снор. У меня горло дерёт до сих пор. Западные лицы. А что? Это Где это такое место? Надо знать, чтобы обходить его стороной. Далеко на север отсюда. Ночи там как день. Северное сияние освещает горизонт сиреневым и изумрудным светом. Стилый ветер пронизывает до костей, а когда поёт вьюга, то нечем дышать из-за снежной крошки. Но это самое красивое место на всей земле. В тех местах я родился. Понятно. Нет ничего краше родины. Я тоже мечтаю попасть домой, только не ждёт меня там никто. Мы помолчали с минутку. Каждый подумал о чём-то своём, что было близко к сердцу. Трюгви сказал, что после Смоленска он будет наниматься на службу Если его будут заставлять поклоняться кресту, то служить не будет. И кто его на работу возьмёт? Времена давно изменились. Всех нельзя христиане и не потерпят язычников. Ты возьмёшь. Тебе всё равно, какой вере придерживается человек. Я это давно заметил. И что ты ещё заметил? Говори, рядом с нами никого нету. Боёмы сражались вместе. Какие могут быть секреты? Неправильный ты какой-то. Ничего тебя тут не держит. Ты и на всё смотришь со стороны. Наш разговор прервал Захар пофнучь. Алексей, соль у вас есть? Мешок где-то потеряли. Все замки перерыли, найти не можем. Сейчас обожди. Найдем. Начинов на себе тюльнешку и накинув на плечи шубу, я отправился к своим воскам. Белестяной короб с солью лежал вместе с продуктами на последних санках. Гаврила Алексич в это время делал заученные упражнения утренней гимнастики, разрабатывая левую руку. Поначалу к подобным действиям боярина относились с легкими усмешками. Но, узнав истинную причину и рассмотрев свежий рубец на могучем теле, смеяться перестали. Рана, полученная Алексичем, по тем временам была практически смертельна. И если человек выживал, то работать уже не мог, становясь же девенцем, пополняя ряды просящих милостыню на паперти церкь. Говрюша закончил приседать с одновременным поднятием рук, покрутил туловищем из стороны в сторону и, взяв увядку меч, продел несколько финтов, изображая бой с тенью. Фехтовать с пустым местом в то время могли ещё только очень бесстрашные воины, считал, что боец бьётся с невидимым духом. И ещё неизвестно, посчитает ли эфирное создание поединк оконченным. Дух мог выждать время и возобновить бой в самый неподходящий момент, когда бойцу будет угрожать опасность от острой стали вполне видимого противника. Ак рука говорил Алексич, поинтересовался состоянием здоровья у боярина. Плохо, но с каждым днём становится лучше. — Что ж ты, Алексей, меня с собой не позвал, когда к Данам в гости ходил? — с укором спросил Гаврюша. — Помилуйте, Гаврил Алексич, заполучив уже было. Думал, спишь уж давно, будить не стал. — Ага. — Как же, песни орали, что проснулся я, так что в следующий раз не забывай друзей. — В следующий раз будет в Смоленске я тебя таким напитком угощу. — Как звать себя забудешь? — подумал про себя, но вслух сказал другое. — Как можно? В Смоленске для дорогого друга подарок приготовлен. — Какой? — Секрет. Пройдя мимо габрюшиного воска, оставив боярина ломать голову, что за подарок его ожидает, я приблизился к продуктовым ценям. Соли в них не было. Лукошко присутствовало, а внутри пусто. — Чертовщина какая-то пронеслась в голове. Еще вчера тут лежал целый фунт, не меньше. О факте пропажи соли в ободе я поведал с нольки. Свей посмотрел на меня удивленными глазами и выдал то, от чего мне стало стыдно. Оказывается, после спирта я выдал бутыль вина, а потом рассказал, что из соли можно вырастить кристалл. Если добавить медный купорос, то будет похож он на сапфир. В связи с этим и был собран весь запас соли в ободе. Надеюсь, сделать ничего не успел». Не знаю, я спать пошел. Соль вскоре вернули, а опыт пришлось пообещать закончить в более приемлемых для химических процессов условиях, то есть в крепости у камня. После этого случая мною был сделан вывод. Пить спирт без вина или пива не всегда деньги на ветер. Каким образом мне удалось разговаривать, не зная языка, и датчанам понимать сказанное мною, Как ни напрягал память, вспомнить не удалось. Видимо, действие алкоголя приводит выпивающих в одной компании людей к какому-то состоянию, когда языковой барьер исчезает, и со бутыльниками изясняются жестами, понимая друг друга по мимике лица, а зачастую просто говорят одни и те же вещи. Так что изучение языков при активном посредничестве Бахуса нужного эффекта не приносит. Через двадцать пять суток мы были в Смоленске. Захар остановился в городе, а мы отправились дальше, к моему дому, проведя в столице одну ночь и три дня. Трюгви согласился поступить на службу, условившись о встрече через неделю. За это время я планировал закончить дела с Гаврилом Алексеевичем, подготовить все необходимое для Пахома Ильича и посетить госпиталь в Севастополе. Одно дело оказать первую помощь на поле боя, совсем другое, когда требуется консультация специалиста. Ишая согласился помочь при операции, но выделить мог только 2 дня. Популярность у врача после событий в Долгомости и возврата полноценной улыбки дочери аптекаря была бешеной. Он даже стал вести записи истории болезни, отмечать свои успехи и неудачи. Анализировать их, составляя справочник для будущих поколений медиков. Доверить и ассистировать другому лекарю я не мог. Бывший ученик Мойши и так обладал знаниями, коих иметь был не должен. Одно только использование в практике зубных протезов, сделанных барухом, принесло юноше солидное состояние. Слава стала распространяться за пределами княжества. И кыша, и потекли больные. В основном это были весьма состоятельные люди, и что неудивительно, одного с врачом вероисповедании. Каково же было их удивление, когда по приезде в Смоленск они узнали о существовании банка, в котором можно был получить кредит и оставить на хранение ценности. И в штафе сопровождал клиентов в подземные хранилища с кирпичными стенами и сводчатым потолком, показывал дверь, открываемую с помощью гидравлики. Давал осмотреть ложные замки, над которыми поработали братья Грим. Сам им сомневающимся са демонстрировал грамоту, якобы привезённую из Рима, в которой сообщалось об особом интересе Ватикана на предмет сохранения в целостности данного хранилища. Бумага была подписана кардиналом Синебальд Фиески. Что рассказали и передали бывшие воры Якоба Карл будущему понтифику, никто не знал. Но подпись и печать были настоящие. Пытавшимися навести справки, очень быстро доносили, что банк охраняется сотней рыцарей православного ордена Меркурий. Смоленский епископ патронирует заведение, а князь в Евстафии души не чает. То есть возможность сохранить, в случае чего показать зубы, банк имел... Особенно примечательен был скандал, разгоревшийся в начале года. В Смоленске стояла католическая ротонда. Безусловно, церковная служба там шла, но основное предназначение подобных сооружений в православных городах было несколько другое. Церкви хранили свои сбережения, а зачастую самый ценный товар – иностранные купцы. На ночь там даже организовали дежурство, запирают двери, оставляя внутри одного из собственников товаров. Покушаться на подобные кладовые было столь же опасно, как проникнуть в кремль к князю. Убивали без разбора. Но рано или поздно всегда найдутся безумцы. Пришли и воры, решили в одну ночь очистить Закромабанк и в стафие и ротонде была проведена кропотливая подготовительная работа. И в ночь с субботы на воскресенье назначена операция. Если с церковью проблем не было, Серебро удачно упёрли, то в хранилище банка всё развернулось с нескладной начин. Тот ещё проделали подкоп к подземному сейфу, разобрали кирпичную кладку и наткнувшись на стальной шкаф, не смогли его вынести. Открыть замок, принцип действия которого будет придуман через 700 лет не хватилома, а зынуть с места не позволяли намертво зафиксированной болты. И движатников взяли на месте преступления. Но после допроса с пристрастием было выяснено, куда подевалось серебро из ротонды. Меркурийевцы повязали шайку. Украденное добро вернули купцам через Смоленского епископа, а татьё отдали в городской порок. Людская молва лучшая реклама. И вскоре и в Стафием заинтересовались представители ломбардской лиги, прибывшие с большим посольством из итальянских земель. Гобцзи из Тревизо обнаружил у него вексель. Достался им документ от продавцов имения, принадлежавшего когда-то семейству Романо и выкупленного набирающим силы семейством Камино. Теперь же Заезем на недвижимости на берегу речки Каньян стал какой-то византиец. 2/3 от запрашиваемой суммы риелторы получили на месте в виде драгоценных самоцветов, а оставшуюся треть согласились принять в сомнительном документе. В принципе, заполученные камни к камину могли построить точно такую же виллу. Правда, в мне не престижном месте, так что все остались довольны. Ивстефий как домицилиат поставил на документе штамп номераtio оплачено на глазах латинин вытщил из спинала особый бланк с какими-то надписями судя по плотности и небольшой желтизне это была тростниковая бумага что представляло с редкостью как и столь читно ровный шрифт не спеша сверил номера внес в соответствующую графу сумму и подписал письменное уведомление об оплате, после чего попросил купцов передать управляющим умением в тревизу. Тут-то негацианты и обратили внимание, что номер на векселе начинался с римской «М», а значит, был четырехзначным. Направление бизнеса в виде оказания финансовых услуг настолько далеко от родных пенат не стало перспективным. Но интерес возник, хотя и был связан только с возможностью поглощения мелкого конкурента. Хотя договор о сотрудничестве и был заключён, слишком незначительным оставался русский купец в их глазах. Однако в следующий раз при сходных условиях Троевизовские отряды приняли бы вексель без всяких вопросов, что впоследствии и произошло. Дом встретил меня теплом солнца и откровенно жаркой погоды. В Смоленске двадцать первого века ничего не поменялось. На дворе еще обитал в воздухе запах сгоревшей солярки из выхлопной трубы КамАЗа. А сам грузовик, преодолевая неровности дороги, ведущей к шоссе, покачивал синими боками тента. Вывесив на проветривании бобровую шапку вместе с шубой, я уселся на ступеньках и вдохнул аромат индустриального мира. Закурить бы возникла вдруг мысль в голове. С чего это вдруг такая тяга к табаку? Столько времени обходился без этого, и желания даже не было. Может, хочешь совсем бросить? Продолжала развиваться мысль. Стоп, я разговариваю сам с собой. Кульбиты, происходившие в моем мозгу, мне не понравились. А началось все с экспериментов. При попытке переместиться в прошлое на несколько минут раньше с начала перехода из Средневековья, я оказывался в совершенно незнакомом месте. Камень стоял, как и прежде, но вокруг него ничего не было, а панель управления начинала мигать, высвечивая клавишу возврата, словно предупреждала, баловаться не стоит. К слову, после этого эксперимента в течение получаса не мог сориентироваться и тупо сидел у двери, пока отчетливо не рассмотрел циферблат часов на руке. Резко вскочив со ступеньек, я направился в хозяйственный отсек дома. Принять ванну, посмотреть телевизор и поспать на мягкой постели. Благо медицинализации надо пользоваться, пока есть такая возможность. В 6:00 утра прозвенел будильник. Плотно позавтракав и созвонившись с Селивиным, я выехал в Севастополь. Предстояло закупить кучу медицинского оборудования. А самое главное упросить травматолога подежурить в моём доме на случай, если потребуется срочная консультация. Ход операции планировал снимать на камеру. Если что-то пойдёт не так, то узнать мнение профессионального врача, предоставив ему запись. Минус в этом был только один. Исправить ошибку я уже не мог, а только сгладить последствия. Но нет худо без добра. По приезде в город славы русских моряков меня ждала удача. Матрос из Харькова, проходивший срочную службу в одной из украинских частей, получил перелом ключицы. Командир не стал ждать со приезда корят из скорой помощи, пасущейся на чьей-то генеральской даче. Погрузил пострадавшего в свою машину и рванул на Ластовую площадь в Севастополе рядом с которой расположен госпиталь ВМФ России. Пока мы от Росу делали снимок, я упросил дежурного врача, а не без помощи нескольких звонков от своих друзей, разрешить присутствовать во время операции. Полученный опыт оказался бесценен. Уже стоя в курилке, решил поговорить с Андреем Васильевичем, который ставил спицу Богданова потерпевшему. Выслушав меня, майор усомнился в предложении. — Алексей... Что это за кино вы снимаете, если нет медицинского консультанта? Есть такой, слукавил я. Только понимаете, в запою ушёл человек, а он креатура продюсера. 3 дня ждём, время уж не терпит. Оплата, кстати, достойная. Достойная говоришь? А с чего это киностудию заинтересовал военный медик? Так кино про войну? Тогда понятно. Только консультировать я смогу в свободное от службы время. То есть на пенсии всего один день. Ездить даже особо никуда не нужно. Было клавин на диванчике посидеть, до да советом помочь. Нет. А если в госпитале протестируют аппарат магнито-Ик, светолазерной терапии Милта. Тот, что разрабатывает космическое приборостроение, он самый. За советом приезжай сюда, подскажу всё, что в моей компетенции. Андрей Васильевич выкинул окурок, уже уходя к себе в кабинет, добавил. Поляну накроешь. У нас Степаном на всю жизнь мечтает омара попробовать. Понял? Будет омар. Спасибо, Андрей Васильевич. Вскоре все необходимое для извлечения из Гаврюши пластины было доставлено и переправлено в крепость у камня. На втором этаже я оборудовал операционную лестницу. Теперь можно было не волноваться из-за чрезмерной потери крови или угрозы заражения. Генератор был спрятан в сарае, и различить шум работающего двигателя мог только чуткий слух. Сонному Гавриле Алексеевичу был сделан рентгеновский снимок. Фото в свою очередь посмотрел Андрей Васильевич. В 9 часов утра пластина была успешно удалена. Гаврюша даже ничего не увидел, а вот, решая, сидел с трясущимися руками, прикладывался к кружке с вином и немного заикался. «Э, — Эх, Алексей, я, я знаю, я не сплю. Как это может быть? Вид электрических ламп, незнакомых инструментов и капельницы напугал лекаря, но свои чувства он выразил уже после операции. — Может. — Ты только не переживай. Главное — держать язык за зубами. Кстати, по поводу зубов. Я Евстафий поведал, что ты лечить их наловчился. Так вот, подарок у меня тебе есть. Так, чтобы им воспользоваться, кое-что нужно знать. Не хочу ничего знать. Я боюсь. Из глаз юношей выставили слезы. Он уснул и не чувствовал боли, как только подышал через тряпку. Я отрезал людям конечности и бил их по голове, чтобы они могли вынести страдания. Оказывается, можно делать гораздо проще. Я мог бы спасти десятки жизней, я жалкий неуч. Но учиться никогда не поздно. Отдохни, постарайся выспаться, а завтра поговорим.